Глава д е в я т н а д ц а т а С того памятного разговора прошло всего два дня, но я уже не единожды пожалела, что в шутку сказала про увольнение, потому что говорить нужно было всерьёз. «Леди Крис, Леди Крис, Пронелл Герцог, ну, пожалуйста, скажи, что нужно сделать, чтобы ты согласилась на свидание со мной, и я при этом остался бы в живых». «Утопиться, застрелиться, пойти сброситься со стены... я не смогу!» Для начала замолчать и сосредоточиться на работе. Огрызнулась я, перелопачивая стопку писем. Жалобы на помещика, жалобы на соседей, которые поставили забор на чужой территории, жалобы на мельника, чья собака крадет куриц, жалобы от скотовода, у которого пропал десяток овец... «Жалобы, жалобы, жалобы. Хотя это лучше, чем отчеты королю, которые готовил герцог. Сдавать их через два месяца, но на подготовку нужно минимум полтора. Дурацкая система бухгалтерии в этом мире. Но я не могу сосредоточиться, когда еще не выпросил у вас свидание, леди Крейс». «Это невозможно», — рыкнул Уитмар с соседнего кресла. Невозможно работать в таких условиях. Если вы ваша светлость не прекратите, то будете считать расходы вашего поместья самостоятельно. Лучше бы ты, Уитмар, угрожал леди Крис, а не мне. Это ведь она не соглашается на свидание. Видите ли, ваша светлость, я не могу ей угрожать, потому что прекрасно ее понимаю. Я бы тоже никогда не согласился на свидание с вами. Уитмар, не припомню, что бы я тебе предлагал». — Веришь, что я бы тоже не согласился на свидание с тобой? — Да, верю, Ваша Светлость. Как предлагать мне непотребство, так вы всегда то в костюм горничной переоденься, то в моей кровати спи. А как о другом? Уитмар тяжело вздохнул. — Я все понимаю. Я простой слуга, без рода и без племени. — Уитмар, прекращи ломать комедию. Свои дикие фантазии ты осуществлял самостоятельно. И, кстати, у леди в е р и «Нашей горничной. Пропал костюм. Верни, пожалуйста, она очень расстроена», — заявил герцог. «Зная я его чуть меньше, то подумала бы, что он серьезен, но, по счастью, это всего лишь обычная перепалка между двумя друзьями, которые не признают, что они друзья». «Работа, ваша светлость, у вас работа!» Я не п р е м и н у л а напомнить герцогу о его прямом долге. «Леди Крис, я все сделаю, но только согласитесь на свидание со мной». «И зачем мне соглашаться на свидание с вами?» — спросила я. «Если герцог опять ляпнет какую-нибудь глупость, то плюну на все и действительно уволюсь». На секунду герцога такой вопрос поставил в ступор, но он быстро пришел в себя. «Я согласен выполнить любое ваше желание». «Абсолютно любое?» — хитро спросила я. «Да». «Тогда, Ваша Светлость, закончите за пару дней всю накопившуюся работу». «Отчет королю, жалобы, а также разберитесь со всеми договорами поставок, что у нас есть». Ласково произнесла я, с удовольствием наблюдая, как герцог стремительно осознает масштаб своего промаха. «Леди Крис, вы осознаете, что здесь работы на пару месяцев?» «Конечно». Я улыбнулась. «Но вы же сами сказали, что любое мое желание». Эх, смотреть на кислое выражение лица герцога — сплошное удовольствие. Работа с ним точно превратит меня в настоящую садистку. Не сейчас, наверное, но когда-нибудь точно. «Скажите, леди Крис, вы желаете меня убить?» — спросил герцог, глядя на меня г р у с т н ы м и п р и г р у с т н ы м и глазами. Я невинно похлопала ресницами и сказала... Если бы я хотела вас убить, то я бы согласилась выйти за вас замуж, ваша светлость. Я ведь уже говорила, что мое желание мне никто не должен навредить. И магия исполняет это самым усердным образом. А теперь подумайте, пожалуйста, есть ли в этом мире для девушки что-то более вредное, чем его светлость, герцог Тайлер, в качестве мужа? Нет, однозначно нет. Женится ради мечей, собирается изменять и флиртовать. Ужасно. «Просто ужасно вредно для любой молодой и красивой или не очень девушки», тут же заявил Уитмар, даже не отрываясь от бумаг. «Кстати, для мужчин он тоже вреден. Морально. Бедный граф винут серп на полгода, заперся в своем доме из-за нашего герцога». «Грязные инсинуации. Я им не интересовался», — возразил герцог. «Зато его невеста интересовалась вами», — сказал Уитмар. она Слала вам письма, приглашала на танец и вытворяла прочие неприличные для помолвленной благородной девушки вещи». «Но я-то тут при чем?» — возмутился герцог. «И, между прочим, я не единожды ей отказал». «Ваша репутация при чем?» — отозвался Уитмар. «Она все и всегда портит, и даже леди Кристин, которая отличается восхитительным терпением, скоро не выдержит». «Может, вы закончите п р и п и р а т ь с я и возьметесь за работу?» Ласково спросила я мужчин, чувствуя, что скоро буду рвать и метать. В переносном смысле, разумеется. Тут столько дела, что мы не можем прерваться на кофе, а вы позволяете себе обсуждать всякие недостойные вещи. О, и Уитмар, и герцог прекрасно знали, что значит этот нежный и ласковый тон, потому тут же зарылись в бумаге, хотя пререкаться не прекратили. У нас вполне приличные разговоры. Леди Крис, о каких недостойных вещах идет речь? Удивился герцог. Между прочим, вполне натурально. «А вашей репутации?» Я пожала плечами, а потом погрузилась в письмо, которое не давало мне покоя. Овцы и коровы пропали за одну ночь. И никаких следов. Что это за странная загадка? Я со вздохом посмотрела на стопку писем, которая уменьшилась едва ли на треть. «Леди Крис, так что мне нужно сделать, чтобы ты согласилась пойти со мной на свидание? И желательно не на одно». «Я уже сказала, что вам нужно сделать ради одного свидания. Если хотите два, ваша светлость, то разберитесь вот с этим. Я б вела руками свой заваленный письмами стол. А если сведете расходы поместья, разберетесь с приглашениями тех потенциальных невест, которые разъехались, то я соглашусь и на три свидания. Вот только на всю эту работу у вас уйдет не меньше трех месяцев, так что свидания со мной вам не светят». Герцог вздохнул, встал и... Пнул стол. Я так и не поняла, случайно или специально. Прошелся трижды вдоль окна. Еще раз пнул несчастный стол. Значит, специально. Потянулся рукой к мечу, но т у т Уитмар не выдержал. Я уже свел смету за этот месяц. Не смейте разрушать стену. Герцог послушно отдернул от меча руку, а потом вздохнул. Еще пару раз прошелся вдоль окна, а потом заявил. «Леди Крис, Уитмар». Убирайтесь из моего кабинета. Торжественно дарю вам оплачиваемый выходной день». Уитмар уронил документы, которые разлетелись по полу. Я его прекрасно поняла. Сама выронила отсортированные письма прямо на стол, сводя работу по сортировке на нет. Герцог предлагает выходной, да еще оплачиваемый. Какие демоны в него вселились? «А работать?» Робко поинтересовались мы с Уитмаром. «А работать буду я?» «Три свидания, леди Крис. Не меньше. Не смей забывать».